и смотрелсы Лукашин их конюшни, которая встретилась на пути. Сперва показалась диким. Грязь и базар посреди деревни. Что-то не под самыми окнами правления, спокоен век у хозяйственной постройки в колхозах на задорках, а потом подумал и решил: здорово. Вашит зимой, когда всё тягло на лес изготовки забирают, на части рвут. Нигде не бывает столько ругани и скандалов, как на конюшне, а тут, когда председатель под боком, много не поскандалишь, не покричишь. Да и конюх всегда на прицеле, посятся самоуправничать. Худиков встретил его у колхозной конторы. Долгонька, долгонька, товарищ Лукашин, попадаешь, я уж грешным делом едва не маханул в поле. Худяков указал рукой куда-то на задворки. Очевидно, там тоже были поля. «Как насчет чаишка? Не возражаешь? Солнце, видишь, где? На обед сворачивает». Лукашин не стал возражать. Он теперь, как истый северянин, не меньше трех раз на дню пил чай. И Худяков повел его домой. Ничего особенного Лукашин, как раньше, не находил в Худякове. Так не нашел и сейчас. «Мужик, как мужик!» правде сколочен крепко и надолго ему уж было за 50 а в чём возраст в глазах и в походке ногу в твёрдом споге ставит не торопка твёрдо хозяин идёт да и вообще по всему чувствовалось корневой человек вагами выворачивать не вывернуть глубоко как сосна в земле сидит Лукашин всё время думал, кого же напоминает ему Худяков. И только когда тот стал расспрашивать его о райкоме решил, вот у кого еще и о Решева, о Подрезова, о ту кого ещё в самочувствии и в хватках хозяина. Раскалённый самовар стоял уже на столе, когда они вошли в избу. Лукашин поздоровался со старухой, сидевшей за зыбкой, и посмотрел на хозяина. Вот отвёл глаза в сторону, и Лукашин понял: его ребёнок, а не дочь или сына, который был в армии. Да, с новым удивлением посмотрел Лукашин на хозяина. У него везде жизнь на полном ходу. Закуска к водке Худяков выставил непочатую бутылку, оказалась самая обычный по сезону. Молодые соленые грибы и лук, свежие головки с пером, только что выдернутые из грядки. Зато житник, пестрый, мягкий, хорошо пропеченный был на славу. Лукашин с аппетитом, уминая его за обе щеки, подмигнул. «Поучил бы, Аверьян Павлович, как такой хлеб делать. А это уж к хозяйке надо адресоваться, она у меня мастерица». «Да хозяйка и у меня не без рук». за Лукашин с хозяином загвоздка. У нас на севере, товарищ Лукашин, семо голова, навоз. Наши пески до да подзала без навоза не родят. И я первым делом, когда встал на колхоз, взялся за навоз. Ну, у меня навоз тоже не валяется. Но живём в приглядку, хлеб видим по кудулам на корню. Везде порядки одинаковые. Уклончиво ответил Худяков и посмотрел на старинные ходики, висевшие на печном стыке за засыпкой, потом для полной ясности взглянул за окошко в поле. Лукашин нисколько не обиделся. К делу-то к делу. Он и сам был не очень-то рад, что в такой день сидит за рюмкой, и потому начал прямо, без всяких подходов: "Выручай, мол, Аверьян Палч соседа. У тебя сина кос закончен?" Вся техника брошена на поля. Чего тебе стоит дать одну жатку хоть на недельку? Худяков махнул рукой. Ну это пустое дело. Давай об чём-нибудь объ другом. Да почему пустое? загречился Лукашин. А потому. Коня отдай соседу, а сам ты ж конь так, что ли? Да меня ж такие дела колхозники и со освиту живут. Скажут, из ума выжил старый дурак. Лукашин попробовал припугнуть райкомом. Разве не звонил ему только что Фокин? Получилось ещё хуже. Худиков посмотрел на него с откровенной усмешкой. Неужели, мол ты это всерьёз? Не по-соседски, не по-соседски, Аверьян Пауч заговорил другим голосом Лукашин. Вон я недавно кино видел, Кубанские казаки называется. Так там, понимаешь, дружба у председателей не разлей водой. Худиков рассмеялся. А председатель-то там кто, забыл. Мужик да баба. Шутка видно размякчила немного прижимистого хозяина. Он стал заметно разговорчивее и даже раза два выразился в том смысле, что помогать надо, без подмоги не прожить. А после того, как Лукашин сказал, что он не за даром просит жатку, заплатит, что положено. Худяков его вовсе запоглядывал весело. «Ну, а что бы ты, к примеру, мне отвалил, а?» — спросил он. «Я ведь такой купец, деньгами не беру». «А чем же берешь натурой?» — Худяков кивнул. «Ну, насчет натуры, извини, сами в приглядку живем». «Есть у тебя натура», — сказал Худяков. «Так, которая на лугах да на пожнях растет». «Сена», — удивился Лукашин. «Нет, Аверьян Павлович, плохо ты районку читаешь». У меня сенокос знаешь, насколько выполнен? На шестьдесят пять процентов. Знаю. Да я не сену у тебя прошу. Ты мне покосишь-ка какой уступи. К примеру, азатки на Марьюше. У вас они все равно под снег уйдут? В общем-то, это верно. Не в проворот у пикашенцев всяких сенокосов, в то время как Шайвула испокон веку обделена ими. Но легко сказать уступи. А что скажет райком? Разбозаривание колхозных земель. Так это называется. Ты бывал на войне? Спросил Худяков, глядя прямо в глаза. Забыл, что там без риска не только дня, а и часа одного не проживёшь. То на войне. Ну, как хочешь. Худяков опять посмотрел на Ходыки. А я тебе вот что скажу. Чистеньким на нашем месте не выйдешь. А что касаемо этих самых покосов, то я их каждый год покупаю у соседей. И в районе, кому положено, знают это. В конце концов Лукашин принял условия Худякова, другого выхода у него не было. Задку у меня на той стороне, на вашей, сказал Худяков. Хоть сегодня забирай, только без шуму. Ни к чему на весь район звонить. Глава шестая. Августовский день был на исходе. Над главной улицей райцентра из конца в конец стояло красное облако пыли, поднятое возвращающимися из паскотины коровами, овцами и главной скотинкой районного люда козами. Лукашину с сигаретте пришлось остановиться возле школы. Нас мужики тоже подумыют об этих бородатых коровках, заговорил Чиварец. Пётр Житов подсчитал это дело кругом выгода. Корму в обрез, раз и два, никаких налогов. Лукашин вылез из кабины. Жди меня у ступеньих. Это дом, где он обычно останавливался. Чугаретти закивал головой. Даже он понимал, что к райкому лучше не подъезжать на машине. Да и чего тут мудреного? Страда! Председатели вкалывают на поле, да... До... Пожни за первого мужика, а тут, на-ка, второй раз на дню в райком уборщица увидит и та руками разведет. Гулко запели деревянные мостки под ногами. Потянули знакомые дома, конторы... Потом впереди на повороте замаячил райком пожар в окнах от вечернего солнца, а Лукашин все еще не решил, говорить ли ему с Фокиным о том, что рассказал Чугаретти, на тот случай, конечно, если нет в райкоме Подрезова. Чугаретти! Дьявол его задери! Довел Лукашина до белого коленя. Ему было строго-настрого сказано «Не напивайся у Шурина». «Не забывай, что тебе за рулем сидеть!» А он явился к реке, еле на ногах держится. Ну и что было делать? Лукашин загнал его в воду и до тех пор полоскал, пока тот не посинел от холода, пока зубами не застучал. За реку ехали молча, Чугаретти дулся и чуть не плакал от обиды. «Но разве он может долго молчать?» Только сели в машину, заскулил, как малый ребёнок. Вот и служил я вам после этого. Я, понимаешь, все секреты Прохудикова вызнал, а вы меня как последнюю падлу. Ладно, сказал Лукашин. Можешь оставить свои секреты при себе, а я тебя последний раз предупреждаю, Чугаев. Понял? Чугареть тени унимался. Он опять стал княтяти выговаривать. А потом вдруг бухнул такое, что у Лукашина буквально глаза на лоб полезли. У Худякова на бывшем выселке, по названию «Богатка», где работает его Шурин, не только телята откармливают, но и сеют тайные хлеба. «Какие, какие хлеба?» — переспросил Лукашин. «По тайные, которые налогом не облагают». «Как не облагают? А как их обложишь?» «Какой уполномоченный пойдет на ту богатку за восемьдесят верст? К черту, ну рога!» «Нет», — сказал убежденно Чугаретти, — «люди зря не будут говорить про сусеки с двойным дном». Лукашин, никогда до этого не принимавший всерьез россказни своего шофера, тут поверил сразу. Каждому слову. «Да», — думал он, — «вот к Худяков». Я до сих пор час назад ломал голову, как он умудряется концы с концами сводить. Оказывается, вон что. По тайные хлеба. Лукашин высунул голову из кабины. Они сворачивали к Шаивальской мызе, где по запискам Худикова он должен был получить у бегодира жатку. Поворачивая обратно, вдруг распорядился он: "В район поедем". Чу гореть и всполошился. сколько часов медч меня не выдавать. Хо-хо-хо-хо, сказал Лукашин. Вот так он и оказался второй раз на дню в райкоме. Сперва, когда он услыхал про тайные хлеба, он так вскипел, что на всё махнул: и на жатку, и на коровник, и на дом, только бы на чистую воду вывести этоло в Кача худикова. А сейчас, подходя к райкому, он уже не ощущал в себе первоначального мстительного запала, и даже больше того. Глядя на чистое в вечернем закате небо, он жалел о потерянном дне. У Адресова был у себя, к нему была очередь. Зам Приадрика редактор районной газеты, директор средней школы, всё, народ крупный не обойдёшь. И Лукашин, чтобы не терять понапрасно времени, побежал цыганить, то есть клянчить по учреждениям и магазинам всякие строительные материалы: гвозди, опил, стекло, замазку и, конечно же, куриво. С куривом с этим была беда, в сельпо не купишь, только на яйца на шерсть. И вот приходится председателю добывать не только для себя, но и для мужиков, иначе и на работу не дождешься. Теперь, правда, после выгрузки у пикашенцев было что дымить, но раз уж оказался в райцентре, надо побегать. Кое-какое НЗ завести разве плохо? В последнее время Лукашина частенько вручал председатель райпотребсоюза, с которым он познакомился близко на сплаве, но сегодня ничего не вышло. Все служащие райпотребсоюза, в том числе председатель были на уборочной в показательном колхозе. Лукашин думал, думал, ломал, ломал голову и вдруг кинулся за дорогу в орс леспромхоза. Неважно, что не Сотюжский леспромхоз, система та же, и ему по всем статьям обязаны выплачивать к ним. Во-первых, за землю. Разве не на Пекашинской земле стоит Торцовский склад, а во-вторых, кто разгружает Торцовские баржи? И вот выгорела Сорок пачек махры отвалил начальник Орса, да потом еще по собственной доброй воле накинул десять пачек звездочки. Это ж исключительно для него, Лукашина, чтобы он, как добавил смея с начальник, не слишком притеснял Ефимку, торгаша. В общем, через каких-нибудь полчаса Лукашин притащил к ступинам, где его поджидал с машиной Чугаретьте, целую охапку разного курева. А кроме того, в кармане у него лежала ещё накладная на 10 кг гвоздей, тоже из начальника орства выбил. Гвозди нужны были порез. Вот-вот начнут крыть коровник, и потому Лукашин тотчас же послал Чугаретьте на базу к реке. А воз ещё застанет там кудовщика. «Я, кажется, задержусь немного», — сказал на прощание Лукашин, — «а ты на всех порах домой, да по дороге, ежели не совсем темень будет, прихвати жатку, а то утром за ней скатайся, пока то да сё».